Глава тридцатая. Суета, беготня, споры, крики, ругань — все это я улавливал, пока лежал в небольшом отнорке. Пока не высовывался, так как это грозило смертью и последующим полетом. А куда? Где я окажусь? Снова в кровати со Снежанной. Такого счастья мне не надо. Маловероятно, что снова смогу оказаться на этой территории. У меня есть только один шанс. Через пять минут все затихло. До меня доносился лишь монотонный вой надоедливой сирены. Зато я получил ответ на один из своих вопросов. Поджигатели опять впали в транс. При этом люди, которые находились в машинах, заблаговременно вдавливали тормоз. Поджигатели, которые бежали навстречу проникшему в их угодья человеку, останавливались. Бойцы замирали таким образом, чтобы их жизням ничего не угрожало. Печать неведомым образом сохраняла жизни своих приспешников. Больше нельзя было медлить. Я выбрался из укрытия. Стилет, зараза эдакая, снова приобрел призрачную форму и выскользнул из пальцев. Подобрал оружие и понесся к торговому центру, отгоняя от себя мысли, что если алтарь будет не в этом здании, то я попаду в крайне неприятную ситуацию. Вдруг ощутил на себя пристальный взгляд. Оглянулся. Но никого так и не заметил. Поджигатели, превращенные в зомби, стояли с безучастным выражением лиц и с полным безразличием взирали в пустоту. Я пробежал мимо мужчины, в руках которого был пистолет. а огнестрел мне не повредит». Однако, как только я коснулся поджигателя, чтобы вырвать оружие из ладони, в человеке начали происходить изменения. Зеленый свет в глазах налился силой. Мужчина, надсаживая неприспособленное к таким звукам горло, завизжал. Суставы стали выворачиваться, образуя бугорки на месте ранее гладкой кожи. Поджигатель конвульсивно задергался. Голова подалась вперед. Челюсть клацнула и на считанные сантиметры разминулась с моей шеей. Я пригнулся, пропуская над головой раскуроченную руку и сразу же разорвал дистанцию, держась так, чтобы ненароком не задеть другого сектанта. Передо мной был уже не поджигатель, а непонятная тварь, в которой не осталось ничего человеческого. Заострившиеся зубы и когти, приплюснутая морда, изломанные конечности. Извернувшись, вогнал монстру стилет в район сердца. Клинок, который сейчас был сосредоточением твердой розовой субстанции, с легкостью пробил ребра. Я увернулся от выпада существа и, поднырнув под руку, снизу вверх уколол его в подставленный подбородок. Остриё без труда пронзило кожу и вышло в районе носа. хлынула кровь, но тварь и не думала дохнуть. Она, призывно вереща, оттолкнулась и выпрыгнула вперёд, пытаясь погрести меня под своей тушей. В последний миг я успел перекатом уйти в сторону. Существо пролетело десятых метров и мешком шлёпнулось на землю. Заметил валяющийся пистолет, подхватил его, направил на монстра и несколько раз спустил курок. «Осечка!» Чертыхнувшись, снял оружие с предохранителя, передёрнул затвор и снова нажал на спуск. Загрохотали выстрелы. Вместо глаз у существа появилось небольшое отверстие. Заметил, как вылетают раскроченные мозги через затылок. Полученное ранение любого человека отправили бы на перерождение, но тварь всё ещё была жива. Разбрызгивая шмётки плоти, она ринулась на меня. Я направил ствол на ноги. Пули прошили бёдра. Пули прошили бёдра, но особого эффекта это не возымело. Монстр сбился с бега, но в следующий миг припал на четвереньки и точно разъярённое животное снова бросился в мою сторону. «Да что, чёрт побери, тут происходит?» Пистолет превратил голову в кровавое месиво. Патроны закончились, и я швырнул в тварь бесполезное оружие. Ладонь монстра угодила на дуло. Рука, потеряв нормальную опору, ушла в сторону. Я подскочил и резким выпадом пригвоздил стилетом тварь в предплечье, как раз в то место, где находилась печать с огненной змеей. Существо обмякло, но почти сразу же задрожало. Конечности задергались, будто поджигателя бил не слабый разряд тока. Появился дым, а в следующий миг бывший мужчина вспыхнул зеленым огнем. Я, поддавшись наитию, отпрыгнул и, не думая о безболезненном приземлении, шмякнулся на живот, попутно прикрыв голову руками. Раздался взрыв. Мимо меня пронеслись сверкающие протуберанцы. Капли раскаленной субстанции, в которые превратилось тело поджигателя, попали на спину. Краем глаза, пытаясь абстрагироваться от боли, отметил, что в интерфейсе в разделе логов проскочило какое-то оповещение, но я не смог его разобрать. Тем не менее, я выжил в этой схватке. И черт бы побрал того, кто придумал эту аномалию и этих монстров! Морщась от жжения в районе лопаток, я поднялся и тут же, не удержавшись, грязно выругался. «Да чтоб тебя!» Огненные всполохи угодили в застывших сектантов. Глаза поджигателей наливались знакомым изумрудным свечением. Люди изменялись, превращаясь в уже знакомых тварей. «Хаос, блядь, Сделай так, чтобы оружие всегда было материальным!» Проорал я в пустоту. Стилет в этот момент просачивался сквозь мою ладонь. Все же я успел перехватить его и, подскочив к какому-то мужику, уколол того в печать. Сектант плюхнулся и задергался, а я, стремглав, понесся ко входу в торговый центр. Пару секунд у меня было в запасе, но не стоит понапрасну тратить время. Взрыв донёсся в тот момент, когда я уже был внутри здания. Сразу же осознал, что сам себя загнал в ловушку. Если твари погонятся за мной, то в этом помещении от них не уйти. А с другой стороны, будь я на открытой местности, что бы изменилось? Мощь так и не восстановилась, так что в скорости с этими упырями мне не тягаться. Я бежал наверх по неработающему эскалатору. Параллельно осматривал здание. Ничего такого, что походило бы на алтарь или хотя бы место, где он мог храниться, не наблюдалось. В павильонах был всякий хлам, начиная от одежды и гаджетов и заканчивая книгами и посудой. Заметил четверку поджигателей, которые, раскачиваясь, стояли у открытой решетчатой двери. Если на их территорию проник посторонний, а они находятся тут, значит охраняют нечто ценное. «Надеюсь, что-то такое, что поможет мне выбраться из этой передряги». Не знаю, простое это совпадение или хаос внял моему воззванию, но стилет больше не превращался в призрачный металл. Оружие, то обдавая меня холодом, то паляя огнем, продолжало видоизменяться, но все же не вываливалось из рук. Надо было сразу сделать такой запрос. Хотя чудовище могло бы и само догадаться и вручить мне более подходящий предмет. Оглянулся. «Твари меня не преследовали, хотя я слышал их верещание с улицы. А ведь не всё так плохо!» Просочился через охранников, стараясь сделать так, чтобы ни одна часть моего тела не коснулась их кожи. Внутри оказался склад системных предметов. Какие-то бруски, пластины и крафтовые материалы. Описание разглядеть не удалось. Взял элемент доспеха и представил, как он перемещается ко мне в инвентарь, а после экипируется. «Бесполезно!» болванки из подорожья тоже не захотели становиться мечами, копьями и булавами. Для системы я сейчас был не инициализированным, который не может пользоваться системными предметами. До ушей донеслось эхо выстрелов. Кто-то выпустил автоматную очередь на целый магазин. Подозрительно. Люди пока что находятся в трансе, а изменившиеся твари не способны к столь осмысленному действию. Или в этом пространстве у меня появились товарищи? В голову закралась идея. А что, если при разрушении печати с поджигателей снимается наваждение? Как поведет себя человек, осознав, что все это время его держали в сионическом рабстве? Ведь недобровольно же люди навешивают на себя знак огненного змея. Помнится, Марфа говорила, что в ее поселении некоторые люди без каких-либо причин становились поджигателями. Печать, видимо, как-то промывает мозги, заставляя думать, что человек становится «защитником детей». Детей, которые по факту являются бездушными куклами. И у артефактов фиксации должны находиться определенные припасы, которые в случае опасности помогут выжить в первое мгновение. Хотя бы какая-то броня и оружие. Если я прав, то что нужно сделать? Нужно освободить как можно больше людей. Я выбрался из кладовой и заглянул за угол. Пусто. Вернулся к охранникам и четырьмя уколами пронзил предплечья. Поджигатели грохнулись. Заметил, что один из них не стал конвульсивно дергаться, а лишь поддернулся легкой дымкой. Из воздуха вывалилась куча склянок, пластин и артефактов. Обнуление с последующим выпадением всех ранее собранных трофеев похоже на то. Я высунулся из-за угла. На этот раз не было взрывов и преображений. Трое мужиков уже поднимались и непонимающе оглядывались. До меня донеслись слова. «Что со мной было? Вы мы кто такие? Где мой интерфейс?» Последняя паническая фраза заставила всех на мгновение замолчать, после чего полился поток отборной брани. «Понял, что это мой шанс». «Молчать!» — приказал я. «Ты, сука, кто такой?» Бывший поджигатель молниеносно передернул затвор и направил на меня дуло автомата. «Быстро пришли в норму», — оценил я с нескрываемой ухмылкой. «Молодцы!» «Я задал вопрос!» «Я пришел спасти вас. Решил сыграть я роль благодетеля. Что вы помните?» «Да, сука, все помним! Я в с игрушками возился, какого Уэя происходило? Ты мне, мне можешь объяснить? «Это псионическое влияние. Ты знаешь, где сейчас находишься?» Задал я вопрос самому разговорчивому. «Да мы, мы, все помним! Какого Уэя интерфейса нет?» «И способность не работает», — поддакнул другой мужик. «И не будут, пока мы не выйдем отсюда», — сказал я таким тоном, будто это само собой разумеющееся. «А?» «Отставить вопросы», — скидывая руку, приказал я. «Теперь запоминаем. Все люди находятся в трансе». «Да помню я это, блядь, транс!» «Молчать! Через минуту они очнутся и будут считать нас врагами. При уничтожении печати системным оружием все приходит в норму». «Ни в коем случае нельзя касаться людей, пока они находятся в трансе. В этом случае они превращаются в монстров. Если сдохнете здесь, то уже никогда не возродитесь». Я указал на тело их товарища, который служил зримым доказательством моих слов. В детали и тонкости, правда, вдаваться не стал. «А как? Вы услышали, что я сказал?» — Рявкнул я. На направленный на меня автомат я не обращал никакого внимания. «Так точно!» — взял дело в свои руки ранее молчавший боец. «Какой план действий? Ты от Аркадия?» «Да, от генерала», — среагировал я. «Это, видимо, представитель военной братья. Для начала нам нужно спрятаться. Нас ищут. Противник может пользоваться магией. Нужно место, где мы можем пересидеть до следующего транса и где нас не обнаружат. В бой ни в коем случае не вступать». «В посудной мулял лавке!» — предложил поджигатель, указывая на один из павильонов. Тому и нас будут искать, а? Вопросы потом. Веди, шкатулку брось. Приказал я мужику, который потянулся за валяющимся бесхозным артефактом. Все равно инвентарь не работает. Так там опыт? У нас двадцать секунд. Предупредил я. Время назвал на обум, но все-таки это подействовало. Больше никто ничего не спрашивал. Мы помчались в комнату, где стояли горы тарелок, кастрюль и прочие кухонные утвари. Спрятались за занавесками. Так себе укрытие, но уже поздно было что-то менять. Вскоре поджигатели очнулись. Раздался топот десятков ног. Доносились зычные команды. Пару раз что-то взорвалось. Видимо, люди столкнулись с тварями. Я стоял и никак не мог разобрать, это реальный мир или все еще ментальная ловушка. Больше склонялся ко второму варианту. Уж слишком происходящее напоминало бред воспаленного разума. Да и поведение сектантов с возможным мысленным сценарием вполне неплохо укладывается в мою картину мира. Тут тебе и ранее встречены куклы, и дети, которые ни разу не дети, и даже Альберт нарисовался. А каковы шансы, что я случайно пересекусь с ним в этом месте, когда буду прятаться в отнорке? Как по мне, маловероятно. Но в любом случае, даже если все события происходят только в моей голове, для меня ничего не поменялось». «Мне все так же нужно выжить и найти алтарь». «Они успокоились», — сказал военный, когда наступила тишина. «Рассказывай». «Времени мало», — ответил я, удостоверившись, что поджигатели превратились в раскачивающихся зомби. «Вы знаете, где находится алтарь?» «В полукилометре отсюда, в доме Мавра», — отрапортовал военный, чуть ли не вытягиваясь в струну. «Зачем он тебе?» «Его надо разрушить». «Зачем?» «Тогда заработает интерфейс», — проговорил я. «Мы уже бежали к выходу из торгового центра. Мне понравились люди, которые находились рядом. Они хоть и отвлекались на вопросы, но при этом действовали вполне рационально и не теряли время попусту. И мы сможем уйти отсюда!» «Не складываться, муля! А нахера тогда ты приперся сюда, если хочешь сбежать?» «Когда алтарь разрушится, влияние уйдет. Люди освободятся. Задание Аркадия будет выполнено». «А чё ты голым бегаешь?» «Привычка», — буркнул я. Улица встретила нас привычным полумраком. Тут до сих пор дымились разбросы на плоти. На этот раз людей было не так много. Все разъехались ловить нас. Мы приблизились к машине. Я открыл дверь и ткнул стилетом в печать поджигателя, который сидел на месте водителя. Снова промелькнул нечитаемый лог. Вышвырнул человека из салона на землю. Раз уж после уничтожения печати люди становятся нормальными, то их можно трогать, и они не превратятся в изменённых тварей. «Убрал руки!» — крикнул я, когда военный потянулся к двери пассажирского сиденья. Там находилось еще пару людей. По-быстрому освободил разум еще двоих поджигателей. Один подернулся дымкой, а второго вытолкал наружу. «Кто умеет водить и знает, где дом Мавра?» «Ямли!» «Прыгай за руль имчи мчи на полном ходу!» Заведенный мотор заревел. Машина заскрипела задними шинами, и мы рванули к лагерю. «А я ведь тебя знаю!» — сказал мужик с заднего сиденья. — Ты тот заблудший, которого все искали. — Мля, ведь точно! — выезжая на тротуар, проговорил шофер. — Вот я гляжу, рож знакомая. Ты на батончиках был, но тебя уже полтора месяца никто не видел. Уже думали, что ты сдох, но армейцы говорили, что ты жив еще. По рейтингу смотрели. Мы ведь тебя поймать пытались. И я пытался. А волонцы за твою голову пообещали такую награду, что мам, не горюй. Но ты не бзди, мы заблудших не вдаем. «Ведь не выдаем? Он оглянулся на другую пару людей. Те с полной уверенностью кивнули. «Мля, как вспомнишь, что я с куклами нянькался, так блевать тянет!» М. Неожиданно перевел он тему. «Я же чуть ли не с первых дней в поджигателях!» «В дома Мавра будут проблемы?» Перебил я слово излияния матершинника. «Какие-нибудь ловушки, километровые заборы с колючей проволокой, лазерные лучи и прочее». «Не будет!» — донеслось сзади. «Это же дедом для самых маленьких!» «Максимум запертые двери в подвале. Через забор можно перелезть». «Приехали мы!» — перекрикивая свистящие шины, сказал бывший поджигатель. «Мы выбрались из машины. На пороге здания стояло двое охранников. Я сразу же разрушил действия их печатей. Не хватало еще, чтобы нас атаковали, когда транс спадет». «Я, блядь, с ними осталось!» — сказал матершинник, на всякий случай забирая у поджигателя оружие. «Они уже начали шевелиться». «Мы прикроем в случае чего. Остальные скоро выйдут из транса. Давайте мне ходу!» Медлить не стали. Решетчатый забор преодолели за считанные секунды. Военный, что бежал рядом со мной, скинул автомат и выпустил очередь по стеклянной двери. Он нырнул плечом вперед и оказался внутри. Я последовал за ним, по пути порезавшись о множество осколков, но такие мелочи меня сейчас не волновали. «Где алтарь?» — спросил я. «Разделяемся!» — среагировал человек Аркадия. «Ты идёшь в подвал!» — сказал он третьему участнику. «Я еще на первом этаже, а ты на втором!» «Если найдёте, зовите меня! Ни в коем случае не трогайте алтарь!» — предупредил я. «Вообще ничем не трогайте! Его надо разрушить особым способом!» «Приняли! Расходимся!» Я побежал вверх по лестнице. По пути встретил множество кошек, которые ничем не отличались от обычных земных животных. Ну, хоть кто-то тут настоящий. На стульях и подлокотниках, во всех углах и на всех полках восседали куклы. Повсюду валялись упаковки с детским питанием. Попадались и этикетки из-под батончиков. Заметил разбросанные куски артефактов насыщения. В одной из комнат увидел старую знакомую, Мэг. Она с отсутствующим взглядом баюкала на руках очередную куклу. «В подвале!» Донесся до меня крик. «Я тут же рванул в обратном направлении». Не забывала и про осторожность. Не хватало еще поскользнуться на куче мусора и в шаге от победы сломать себе шею. Алтарь стоял в центре комнаты. То, что это был он, не вызывало никаких сомнений. На постаменте, который, казалось, был сделан из цельного бриллианта, просматривался рисунок с огненной змеей. Она скользила по прозрачной поверхности. Ее зеленые глаза постепенно угасали, пока не превратились в две застывшие точки. Существо замерло. В этот же момент я услышал сверху чей-то мужской голос. Поджигатели, видимо, пришли в себя. Я завороженно наблюдал за переливами гладкой фигуры рептилии. Меня отвлек звук выстрела. Я дернулся и увидел, как заваливается человек, который и обнаружил алтарь. «Ты соврал!» — сказал военный. «В чем?» — я оглянулся, ожидал, что автоматное дуло будет направлено на меня, но ошибся. «Ты сказал, что мы не возродимся, а этот исчез!» «Он собирался убить тебя! Не успел! Давай уже, разрубай эту тумбу!» По стилету прошлись блики, неизвестные для меня стихии. Затем металл изменился, превратившись в концентрированный сгусток мрака. Потом, слегка изменив форму лезвия, засиял чистым светом. Выждал секунд десять, пока ощутил пальцами холод. Я тут же вогнал острие в змеиную морду. Оружие растворилось, будто его никогда и не было». комната потонула в ярчайшей вспышке изумрудного света. Я ощутил, как под ногами трясется пол. Голову обдала крошкой осыпающейся штукатурки. Но главное было другое. Передо мной развернулся интерфейс. Я почувствовал, что обрел доступ ко всем способностям. Перцепция позволила не ослепнуть. Целостность взялась за работу и стала залечивать раны. Мощь наполнила тело привычной силой. Я посмотрел на возникшее перед глазами полотно текста и улыбнулся. Если это не выверты сознания, то я по-настоящему вернулся в привычный мир. И вернулся, став сильнее, чем был прежде. Конец четвертой книги. Это, в общем, читал Мироненко Юрий. Эй, не забудь наш договоренность.